Через несколько минут я решительно отбросил в сторону окурок и оглядел своё сюрреалистическое войско. Мне пришло в голову, что для начала мне следует просто объяснить им, зачем мы сюда пришли. Лучше, если я буду обращаться с этими ребятами так, словно они всё ещё живые люди, раз уж я решил второпить их останки в эту историю. Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня выслушали. После этого вступления я снова умолк, собираясь с мыслями. Скелеты тем временем подошли поближе. Видимо, они действительно собирались внимательно прислушаться к моему выступлению. Эти двое, я указал на окаменевшее изваяние у Гурбада, виноваты в том, что случилось с вами и со всеми остальными. Они разбудили проклятие Анавуайны, полагаю, просто для того, чтобы немного развлечься. Я привёл вас сюда, потому что только мёртвые могут убить эту парочку. Если их убью я сам, они вскорь оживут где-нибудь в другом месте. Если их убьёте вы, они умрут навсегда. Я поднял глаза на свой батальон смерти. Мне показалось, что ребятам понравилась возможность расквитаться с угурбада. Разумеется, у скелета нет лица, по выражению которого можно как-то судить о чувствах, охвативших его владельца. Но я каким-то образом ощутил перемену в их настроении. «Вот и славно», — кивнул я. «А теперь я хочу, чтобы вы стали очень сильными, достаточно сильными, чтобы убить эту тварь». Хрупкие тела скелетов засияли изнутри холодным синематым светом. Теперь они показались мне по-настоящему страшными существами. Моё последнее пожелание превратило оживших мертвецов во что-то совсем иное. Честно говоря, я представления не имел, во что именно. Сейчас я верну этим статуям их нормальные человеческие тела, мягкие и податливые. Думаю, будет неплохо, если вы просто разорвёте их на кусочки. Я бы и сам к вам присоединился, да вот нельзя, сказал я, поднимаясь на ноги. Мой рот совершенно самостоятельно расплывался в кривой, почти сладострастной усмешке. Я подошел к окаменевшему у Гурбада и прищелкнул пальцами левой руки, презентовал ему два своих смертных шара в качестве прощального подарка. Когда прозрачный зеленоватый туман укутал два нелепых тела, я удовлетворенно кивнул и принялся командовать. «Ты должен снова стать человеком из плоти и крови, у Гурбада, но совершенно неподвижным». Ты не можешь шевелиться, не можешь колдовать и вообще ничего не можешь. Ясно тебе, мумуся? По телу великана пробежала судорога, потом оно как-то сразу обмякло. Карлик отчаянно дёрнулся и тут же снова замер на месте. Я обернулся к своему воинству, ослепительно улыбнулся и тоном гостеприимного хозяина предложил Приступайте, мальчики. Убейте его. И имейте в виду, я хочу, чтобы вы не просто послушно выполнили мой приказ. Я хочу, чтобы вы получили от этого удовольствие. Вы его честно заслужили. Мгновение спустя я понял, что мне лучше отойти в сторону. Ещё через несколько секунд мне пришлось отвернуться. Если бы я мог отказаться от своей дурацкой зятей и изобрести для сладкой парочки какую-то иную смерть, я бы непременно это сделал. Уж очень отвратительно выглядит процесс разрывания человеческого тела на куски. Но теперь мне оставалось только взять себя в руки и терпеливо ждать, когда разделка магистра Угурбада благополучно закончится. Надо отдать должное моей гвардии. Ребята управились с этой грязной работой всего за несколько минут. От двух тел осталась отвратительная месива и целое озеро крови. На тёмной стороне его кровь казалась не красной, а тёмно-лиловой, как ночное небо над Ехо. Спасибо, ребята. сказал я своему ужасному войску. Я чувствовал себя усталым и разбитым, словно весь день палил сырники на каком-нибудь гигантском огороде под палящими лучами летнего солнца. О мерзлительное состояние. Но расслабляться пока было рано. Мне следовало как-то разобраться со своими волонтёрами, не оставлять же их бродить по тёмной стороне. Я не знал, к чему может привести такое разгильдейство, но решил, что лучше не экспериментировать. С другой стороны, что с ними теперь делать? Не волоть же обратно вьеха, там и без них найдётся кого хоронить. Я вдруг вспомнил, о чём говорила мне красивая темноглазая смертница на гребне еха. Её вера, будто убитые мною люди обретают новую жизнь в каком-то ином прекрасном мире, казалась мне более чем дурацкой, но чрезвычайно соблазнительной. Во всяком случае, мне следовало попробовать организовать что-то в таком роде для этих мёртвых ребят. В любом случае терять им уже было нечего. Я хочу подарить вам какую-нибудь другую жизнь вместо той, которую унесла она в Уаина. Сказал я кошмарным существам, словно специально созданным для победы на конкурсе ночных кошмаров. «Какую-нибудь другую жизнь, которая могла бы вам понравиться». Я поднял глаза к восхитительному сияющему небу над своей головой. Ничего не могу поделать с глупой потребностью апеллировать к небу во всех мало-мальски серьезных ситуациях. «Пусть с этими ребятами случится что-нибудь хорошее», — попросил я. Немного подумал и добавил. «Что-нибудь, что покажется хорошим им самим. Ладно?» Закончив беседовать с небом, я с изумлением обнаружил, что остался совершенно один. Скелеты куда-то исчезли. Очевидно, моё пожелание касательно чего-нибудь хорошего было принято к рассмотрению и уже начало исполняться. Оставалось надеяться, что ребятам действительно придётся по вкусу неизвестность, которую я им по стечению чаяно подарил. Я отвернулся от кошмарных останков у Гурбада, поднялся на ноги и вышел на улицу. Вот и всё, думал я. Вот и всё. Или ещё нет. Я шёл куда глаза глядят. Вернее, вообще чёрт знает куда. Вместо того, чтобы глядеть хоть куда-то выше упомянутые глаза тупо созерцали носки моих собственных сапог. Я же тем временем силился убедить себя, что дело сделано и мне можно возвращаться домой. Эта соблазнительная идея почему-то не вызывала у меня должного энтузиазма. И вдруг я остановился как вкопанный. Ну да. Разумеется, мои великолепные мёртвые мальчики очень качественно убили Угурбада. «Но я еще не убедился в том, что у Гурбада действительно мертв». «Когда кто-то убивает у Гурбада, он тут же появляется в каком-нибудь другом месте еще более живой и здоровый, чем прежде». «Именно так обрисовал ситуацию сэр Маба Кало». «Я надеялся, что на сей раз эта парочка не будет такой уж живой и здоровой». «Но кроме жутких ошметков его нелепых тел, должен был существовать еще один мертвый у Гурбада где-нибудь в другом месте». И мне следовало убедиться, что в этом самом другом месте находится именно труп, а не живой и здоровый человек. Почему-то я был совершенно уверен, что должен это сделать. Кажется, я успел научиться доводить до конца, если не все свои дела, то, по крайней мере, некоторые из них. «Я хочу исчезнуть отсюда и оказаться там, где пытается вернуться к жизни у Гурбада», — сказал я вслух. Моего желания оказалось вполне достаточно, как это всегда бывает на темной стороне. Мгновение спустя мне в лицо ударил порыв ветра, такого горячего, словно я неосмотрительно засунул голову в духовку. Кто бы мог подумать? Я стоял под ослепительным белоснежным небом на вершине холма, порошившего выгоревший колючей травой. Вокруг простирался бессмысленный, пустой, жаркий, но неописуемо прекрасный мир, к которому однажды пришлось стать личный преисподней Сэра Лойса Пандоха. Сам хозяин и пленник этого странного места уже шёл мне навстречу. «Вот и сэр Макс пожаловал. У меня становится очень людно. Кто бы мог подумать?» «У Гурбада здесь?» – спросил я. «Разумеется», – подтвердил Лойса. «Не могу сказать, что меня это радует. Он так неопрятно выглядит». «Неопрятно?» – изумленно спросил я. «А потом до меня дошло. Разумеется, ведь у Гурбада убили не просто мертвецы, а люди, жизнь которых забрала Анна Вуайна». Так что теперь ему предстояло пережить их печальный опыт. Мой рот непроизвольно дернулся и расплылся в кривой ухмылке, одной из тех, от которых мне самому становится не по себе. Лойса, понимающий, усмехнулся. «Ты доволен, да? Хочешь на него посмотреть?» «Да не откажусь. Собственно говоря, за этим я сюда и пришел. Вернее, я не знал, что попаду именно сюда. Я просто захотел оказаться там, где спрятался у Гурбада, и убедиться, что он умер». «И еще нет. Но очень скоро...» «Ты сможешь насладиться этим редкостным зрелищем!» Пообещал Лойса. «А тебе очень нужно, чтобы он умер, да?» «Да». «Так я и подумал». Задумчиво сказал он. «Подожди минутку, ладно? Сейчас я отведу тебя полюбоваться на останки у Гурбада. Они мирно валяются у подножья холма. Но сначала мне все-таки хотелось бы выяснить, в какую историю вы оба меня втравили. Только не трудись излагать... Дурацкую летопись вашей великой битвы сам вначало. И я уже знаю и про Навуайну, и про ваши нежные свидания на тёмной стороне. Угурбада мне всё рассказал по старой дружбе. Кстати, я был приятно удивлён, узнав, что ты успел стать законченным злодеем. Такой хороший мальчик приказал своим зловещим мертвецам не просто убить беднягу Угурбада, а разорвать на кусочки. Это ж надо было додуматься. Ладно, «Все это замечательно, но не так уж интересно. Ты лучше мне вот что скажи. Почему, собственно говоря, ты так хочешь, чтобы у Гурбада умер?» «Потому что я очень люблю Еха». Я беспомощно пожал плечами. «Я привязался к этому месту, Лойса. Я знаю, что вы никогда не любили Еха, но для меня этот город стал славным началом пути в абсолютную неизвестность». И ещё местом, куда мне по зарес требуется возвращаться, хоть иногда, убедиться, что ветер с Хурона по-прежнему пахнет так же, как он пах в моих снах. Ладно. Это я уже понял. Нетерпеливо кивнул Ллойса. Но ты сказал мне не всё, и себе тоже. Да нет, пожалуй, всё. Конечно, я мог бы трепаться ещё часа два, если бы вы не попросили меня заткнуться, но это были бы вариации на ту же тему. Догадываюсь. Поэтому я и попросил тебя заткнуться. усмехнулся он Впрочем, мне вполне достаточно и этой причины. Я с самого начала подозревал, что сделал тебе очень хороший подарок. Теперь я знаю это наверняка. Какой подарок? настражился я. Я же говорю, хороший. Скоро поймёшь. Но сначала я хочу, чтобы ты признался не мне, а самому себе, что дело не только в том, что ты так уж обожаешь этот задрипанный городок. Разумеется, ты его любишь, но это дело десятое. По всему выходит, что ещё больше ты любишь побеждать и терпеть не можешь проигрывать, с чем тебя и подставляю. Если бы ты просто хотел защитить свой ненаглядный ехо, тебе не пришло бы в голову, что у Гурбада нужно не просто быстро и качественно убить, а именно разорвать на кусочки. Это была очень личная месть, Макс. Ты не находишь? Вы знаете меня лучше, чем я сам. Наверное, вы правы. Но знаете что? Теперь я понимаю, что это была даже не личная месть, скорее уж чистой воды выпендрёж, вполне в моём стиле. Кажется, я решил показать всему миру, что никто не смеет отнимать у меня то, что я такой грозный парень хочу оставить при себе. Наверное, собственное могущество понемногу начинает кружить мне голову. Раньше мне скорее захотелось бы забиться в тёмный угол и горько заплакать, чем рвать кого-то на эти самые грешные кусочки. А теперь, в какой-то момент, я жалел только об одном, что не могу позволить себе роскошь сделать это собственнаручно. Ого, сервер-шитийль показывает зубки. Ехидно протянул Лойса. Впрочем, мне показалось, что в его глазах было понимание и даже сочувствие. Ладно, пошли поплачем над телом у Гурбада, наконец сказал он. «Кстати, Макс, ты еще не догадываешься, почему он предпочел ожить именно в этом месте?» Я покачал головой и начал спускаться по пологому склону холма. Внезапно меня осенило. Он хотел, чтобы вы его убили, прежде чем он сам умрет от этой длинной заразы. Так? И тогда у Гурбада снова смог бы вернуться к жизни, да еще и обзавелся бы могуществом самого Лоиса Пандохвы. Потом он объявился бы в Еха, и нам всем тут же приснился бы полный конец обеда». Как любил выражаться один мой старый приятель. Ох, ничего себе. Он умница, правда? Одобрительно улыбнулся Ллойса. Нашу Гурбада тоже очень не любит проигрывать, хотя, казалось бы, мог бы и привыкнуть. В конце концов, он только этим всю жизнь занимался. Но печальный опыт не укротил его дух. Мне нравятся неукротимые люди, Макс. Ну, скажем так, они в моём вкусе. «И все же вы не выполнили его просьбу?» «Ага. Я подумал, что если уж мне приходится выбирать, кому из вас оказать услугу, лучше уж оказать ее тебе, сэр-вершитель. Я ведь очень расчетливый парень». «По всему выходит, что так», — согласился я. «Вы сделали мне роскошный подарок Лойса, и одним спасибо тут не обойдешься». «Вот именно. Между прочим, у Гурбада обещал мне устроить у вас хороший апокалипсис». Совершенно в моем вкусе. Впрочем, он и так собирался это сделать, скорее для собственного удовольствия, чем ради моей улыбки. А вот и мой несчастный друг. Кажется, мы с тобой еще успеем с ним попрощаться. Дела у Гурбада были так плохи, дальше некуда. Огромный из желто-белый скелет, все, что осталось от великана, неподвижно лежал в луже темной слизистой жидкости, быстро густеющей в невыносимо горячем воздухе. Останки карлика, почти целая голова безпомощно болтающаяся на истлевшем туловище, корчились на земле. Парень предпринимал бессмысленные попытки подняться на ноги, которых у него уже не было. Впрочем, его страдания не вызвали у меня ни малейшего сожаления. Откровенно говоря, я был совершенно счастлив, когда заглянул в его искажённое от ужаса лицо. Ну и как? Тебе нравится такая смерть, мумуся? Я выплюнул эти слова с упыительным восторгом победителя. «Твоя жизнь понравится тебе не больше!» Почти беззвучно пообещал у Гурбада. «Я уже не одну дюжину раз проклял тебя, гаденыш! А мои проклятия не умрут вместе со мной? Уж на это-то у меня хватит!» Рот у Гурбада искривился. Потом его губы стали сгустком мокрой слизи, которая тонкой струйкой стекла на землю. Больше он ничего не сказал. У него уже не было возможности произносить слова. «Да уж, прощальная речь могла бы быть и поцветистее!» Ещё минуты 2-3 и всё, тоном опытного врача сказал Лойса. Он положил руку мне на плечо. Пошли отсюда, сэр Макс. Надеюсь, ты не собираешься мочиться на его могилу. Пожалуй, это было бы слишком, даже на мой вкус. И не бери в голову его вздор насчёт проклятий. Этот мир принадлежит только мне. Так что чужие заклинания здесь не работают. Одним словом, ничего с тобой не случится. Конечно, ни одна человеческая жизнь не обходится без неприятностей. Думаю, что и твоя не исключение, но хорошо если так, улыбнулся я. Знаете, в последний момент мне показалось, что он всё-таки нашёл способ оставить за собой последнее слово. Ну, разве что слово, пожал плечами Ллойс. Впрочем, последнее слово всегда за тем, кому удалось остаться в живых. Да, и, кстати, о живых. Я думаю, что ты должен отправиться домой. У Горбада умер. «Что тебе еще здесь делать?» «Говорить вам спасибо, например. Часа три к ряду. Впрочем, эта грешная жара уложит меня на лопатки гораздо раньше». «Вот именно», — усмехнулся Лойса. «Кроме того, мы уже договорились, что простым спасибо ты от меня не отделаешься». «Да не собираюсь я от вас отделываться». Я беспомощно посмотрел на Лойса. «Вы же сами прекрасно знаете, что я уже давным-давно хочу отпустить вас на свободу». Не в качестве платы за давишнюю услугу, за такое вообще невозможно расплатиться. А просто потому, что ненавижу, когда бабочек насаживают на булавки. Бабочки должны летать. Это одна из немногих дурацких истин, за которые я готов драться до последнего с кем угодно. Хоть с самим сэром Джуфином Халли, хоть с собственной тенью. Я знаю, Макс, мягко сказал Лойса. Именно поэтому я в своё время и решил с тобой подружиться. Когда-нибудь ты отпустишь меня на свободу. Не сегодня. Так через сотни лет я, знаешь ли, уже научился ждать. Зато я этому до сих пор не научился, яростно прошептал я и почти бегом рванул вверх. Сделал последние несколько шагов, которые отделяли меня от вершины холма, кое-как перевёл дыхание и уселся на землю, задумчиво уставившись на унылую долину между нежно очерченными пологами холмами. Меня завораживало это царство золотисто-жёлтого цвета. Сухая трава тихо шелестела на горячем ветру, Кроме неё здесь не было ничего: ни деревьев, ни кустов, ни воды, ни жилых строений, только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я никогда не видел солнца. Знаете, Лёйса, сейчас я попробую спуститься с этого вашего холма по своей тропинке, как всегда делаю, когда хочу проснуться, и посмотрю, что будет, наконец сказал я. Правда, на этот раз я забрёл к вам не во сне, но не думаю, что это действительно имеет значение. Для тебя, возможно, и не имеет. задумчиво согласился Лойса. А с какой стати ты, собственно говоря, мне докладываешься? Хочу, чтобы вы составили мне компанию. Понятия не имею, чем всё это закончится, но вы же любите всякие дурацкие эксперименты. Жить без них не могу, усмехнулся он. А разве я не говорил тебе, что могу спускаться с этого холма только по тому склону? Он кивнул в ту сторону, откуда мы только что пришли, потом мрачно добавил: "И в конце моего пути никогда нет" «Ничего новенького». «Что-то в этом роде вы мне действительно когда-то говорили», согласился я. «Но вы же еще ни разу не пробовали прогуляться в моем обществе. Знаете, Лойса, у меня сейчас такое странное настроение, мне уже ничего не хочется, даже возвращаться домой. Какая разница, где находиться? И что будет с вами мне сейчас тоже до лампочки, если честно? По-моему, самое время совершать невозможное. Сейчас у меня все получится». В его глазах мелькнуло восхищенное понимание «Лойса». Он подал мне руку и легко, словно я ничего не весил, помог подняться с земли. "Ну, если уж ты приглашаешь, сэр Вершитель, почему бы не прогуляться? Пошли. Держитесь у меня за спиной, ладно? И постарайтесь наступать на мои следы", попросил я, не зная уж зачем, но кажется, так надо. Вишь ты, раскомандовался, фыркнул Лойса, но тут же послушно отступил за мою спину. "Вот и молодец". Стоило нам сделать несколько шагов по едва различимой тропинке, вытоптанной моими собственными ногами среди сухой рыжеватой травы, и мне в лицо ударил первый порыв ураганного ветра. Точно такой же ветер однажды уже свалил меня с ног. В тот раз я тоже попытался вывести Лойса из этого местечка. Впрочем, довольно вяло попытался. Вот видишь, усмехнулся Лойс. Тебе придётся придумать что-нибудь более экстравагантное, Макс. Самое простое решение не всегда самое верное. Я повернулся было к нему, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и вдруг неудержимо расхохотался. Меня осенила совершенно дикая идея. Вопреки рассуждениям Лойса, она была еще более примитивной, чем предыдущая. Я решил не тратить время на объяснение. Я просто провел левой рукой вдоль его тела, снизу вверх, как учил меня в незапамятные времена великолепный шурф Лонли Локли. Сэр Лойса Пандохва исчез, как ему и было положено». Теперь его тело, такое крошечное, что при случае парень вполне мог бы получить по морде от какого-нибудь разбушевавшегося микроба, помещалось между большим и указательным пальцами моей верхней конечности. Ветер тут же утих, словно его никогда не было. Все правильно. Когда человек становится таким маленьким, он просто не считается. В противном случае я бы просто не смог пронести на темную сторону своих мертвых ассистентов. Туда и большинство живых не может пройти. «Извините, Лойса», — весело сказал я, глядя на свой кулак. «Извините, Лойса», — весело сказал я, глядя на свой кулак. Оказывается, я с самого начала мог это сделать, но мне и в голову не приходило, что всё может оказаться так просто. А потом я пойти в припрыжку понёсся вниз по склону холма. Через несколько секунд я понял, что мне следует закрыть глаза, чтобы видимый мир не мешал проявиться невидимому. А миг спустя почувствовал, что земля стремительно уходит из-под моих ног. И с удивлением услышал свой собственный голос. «Я нахально орал, что хочу оказаться хоть где-нибудь, лишь бы не было больно падать. Судя по всему, я совсем рехнулся». Но дело было сделано. Меня принял Хумгат. Коридор между мирами. Невероятное, совершенно пустое место, где нет абсолютно ничего. Даже меня самого в каком-то смысле там не было. Вот уж где мне действительно не светило разбить коленку. «Падать здесь тоже абсолютно некуда». Невозможно объяснить, что такое коридор между мирами. Личный опыт тут не помощник, скорее наоборот. Чем чаще оказываешься в этом непостижимом местечке, тем лучше понимаешь, что никогда не сможешь рассказать о нём людям, которые там не бывали. Я всё ещё сам поражаюсь тому, что какая-то часть меня способна ориентироваться в этом иррациональном пространстве. С самого начала я откуда-то знал, к какому из миров я могу позволить забрать себя, какой из сияющих точек мельтешащих перед моими глазами я должен помочь вырасти и заслонить всё остальное, чтобы мои ноги утонули в пушистых одеялах, которых до сих пор полным-полно в моей спальне на улице Старых Монет. Хотя там уже давным-давно никто не спит.